ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Подойдя ближе к гранитным столбам у ворот, я заметил, что висячий замок исчез. Защёлка отодвинута, а ворота приоткрыты в сторону сада. Должно быть, дочь Тероо Миюки уже вернулась из школы. «О, какой чудесный сад!» Сказанные метара и слова больше походили налезть. Придомовая территория, на которую мы до этого могли посмотреть только из-за ворот, действительно выглядела как ботанический сад. В воздухе стоял неповторимый аромат редких растений. Сад оказался больше, чем я представлял. От самых ворот до увитых плющом стен здания в западном стиле шла узкая каменная дорожка, окруженная густыми насаждениями. Справа высокие деревья росли так плотно, что их нависающие ветви превращали дорожку в тоннель, светляюще сквозь темные заросли. Тоннели в саду тоже были. Окрашенные в белый цвет металлические полукруглые каркасы были до самого верха увиты виноградом и цветущими плетистыми розами. Между деревьями нашлось даже пространство для газона и небольшого пруда. Повсюду были расставлены каменные статуи. Я заметил солнечные часы. Сад нельзя было назвать скучным. Над ним явно потрудился настоящий мастер, вдохновившийся работами Мане или Ренуара. Листья деревьев разом задрожали на ветру, усилившимся с приходом сумерек, словно приветствуя нас своим шелестом. Раздувшиеся ветви походили на вздыбившую шерсть кошку, с недовольным шипением, встречающую непрошенных гостей. Наслушавшись истории о камфорном лавре, растущем позади этого дома, я начал было думать, что растения и правда способны выражать эмоции, подобные людям. Мы прошли мимо деревьев ко входу в дом по узкой каменной дорожке, похожей на мощенные улочки европейских городов. Теперь, когда Марико море вернулась домой, мы передвигались быстрее. «Эти каменные дорожки были проложены до войны?» – спросил Митарае. «Нет, кажется, отец специально вызывал мастера из Англии. Ого! Он облагородил и сад, и сам дом. Все это стоило больших денег. Но я тогда еще не родился, так что всего не знаю. С моего рождения здесь ничего не меняли». Мы постепенно приближались к дому в европейском стиле. С наступлением сумерек он выглядел еще загадочнее. Старинное здание с выкрашенными в белый цвет стенами Большей частью покрытыми виноградной лозой с пышными листьями все больше напоминало дом с привидениями. Я и представить себе не мог, что подобный дом может встретиться мне в родной Йокогаме. Его словно поместили сюда, выкрав из далекой страны. Солнце еще не село, но окна первого этажа уже наполнились желтоватым светом. Петуха на крыше по-прежнему не было, только телевизионная антенна и по три трубы дымохода на каждом торце крыши, Совсем как Сятихока. На одной из сторон виднелся небольшой пьедестал из цемента, где, вероятно, раньше и находилась статуя петуха, хлопавшего крыльями. «Земля здесь выглядит так, словно ее посыпали серебряной пудрой», — заметил Митарае. «Еще и за ворот мы обратили внимание на серебряный порошок на участках земли по обочинам дорожки. Кажется, это осталось со времен стекольного завода». Похоже, какие-то химические вещества, долгое время применявшиеся для производства стекла, по какой-то причине осели в почве, поэтому так вышло», ответил Юдзуру. Со стороны металлических ворот слегка накренившееся здание в европейском стиле благодаря своей форме походило на морского ската. Главный вход выделялся двумя величественными колоннами. По бокам от него были неприметные узкие двери, выкрашенные в белый цвет. Они выдавали преклонный возраст здания. «Прошу», — сказал Юдзуру, поднявшись по двум каменным ступенькам и направившись к входной двери. «Подождите, пожалуйста», — ответил Митарае. «Позвольте мне сперва взглянуть на тот самый камфорный лавр». «А, лавр», — спокойно повторил Юдзуру и повернулся. «Тогда вам сюда». Теруа тем временем прошел в дом, не оглядываясь. Мы втроём проследовали вдоль стены дома по направлению к комфортному лавру. Ветер усилился, заставляя трепетать бесчисленные виноградные листья, покрывавшие дом. Солнце практически село, на смену ему пришел туман. Приближаясь к углу дома, я все отчетливее слышал бешеный стук своего сердца. Я вот-вот должен был увидеть лавр, убивший и съевший человека. Мы завернули за угол здания, борясь с накатившим волнением. Я перевел дыхание. «О!» — вырвалось из моего горла. Больше всего меня испугало не само дерево, а земля под ним. Казалось, что на земле, позади дома, извиваются бесчисленные змеи. Подобное ужасающее зрелище любого заставит остолбенеть от страха. Стоило присмотреться получше, и становилось понятно, что это были замысловатые корни огромного дерева, заполнившие весь задний двор. Между похожими на кровеносные сосуды волнистыми корнями густо рос папоротник. Задержав дыхание, я внимательно рассматривал загадочный пейзаж, и постепенно он перестал быть столь пугающим. Ужасные, на первый взгляд, живые, змеи у наших ног на самом деле не двигались. Но стоило мне медленно поднять взгляд от влажной земли под нашими ногами, как я снова удивленно протянул. Ого! Это и было то самое дерево? Все, как я себе представлял. Казалось, узловатый ствол гигантского дерева на самом деле был вырублен из камня. Перед нами возвышалась огромная черная скала, занявшая большую часть заднего двора. Это потрясающе, — наконец произнес я. Мне было страшно подходить ближе. В древности считалось, что в больших деревьях обитают боги и духи. Подобные священные деревья можно встретить по всей Японии. «Симбоку. Божественное дерево. Дикорастущий лес, либо роща, в котором особенно выделяющиеся огромные деревья считаются местом пребывания божеств. Симбоку часто становится камфорный лавр или дельква живущие долго и вырастающие до внушительных размеров. Я наконец понял, за что их обычно почитают. Камфорный лавр выглядел поистине величественно. Громадный толстый ствол с узлами и шишками, похожими на сжатые кулаки, напоминал свирепое животное. Я боролся с желанием опуститься перед ним на колени. Толщина ствола казалась невозможной. Даже взявшись за руки, мы втроем все равно не смогли бы его обхватить. Впервые в жизни я видел настолько удивительный экземпляр. В самом толстом месте у корней он достигает 20 метров в обхвате, уточнил Юдзуру. Удивлены? Еще до войны власти префектуры Канагава признали его памятником природы. Вероятно, это самый большой камфорный лавр в Японии и точно самое большое старое дерево всего региона Канта. «Сколько лет этому лавру?» – спросил Митараи, не скрывая своего удивления. Он медленно приближался к дереву, осторожно переступая через его многочисленные корни. Сюда приезжал чиновник, чтобы провести осмотр. По его словам, возраст дерева где-то две тысячи лет. 2000 тысячи?» – Митарай округлил глаза. С незапамятных времен он наблюдал за историей человечества и по сей день остается здесь. Действительно, сменялись эпохи – Дзюмон, Яйой, Нара, Хэйян, Камакура, Мурамати, Сэнгоку – это дерево живет очень долго. Дерево, которому 2000 лет – это не просто редкость, это загадка. Из-за этого редкого дерева в нашем дворе я очень много узнала о растениях в целом. «Я написал много статей и даже всерьез задумывался о том, чтобы заниматься ботаникой». «А его размеры вы, должно быть, знаете наизусть?» – спросил митарай «Конечно знаю. Высота дерева около 26 метров, ширина кроны с востока на запад 26 метров, с севера на юг 31. Верхние ветви и ствол увиты разными растениями, в основном паразитами, например, чешуекучником, берючиной японской». С умахом сочным, восковым плющом, с молосемянником, японским перцем, с и другими. Продолжил свою экскурсию Юдзуру. Я никак не мог прийти в себя. Никогда я представить себе не мог, что дерево может вырасти до таких размеров. Казалось, ствол лавра — это застывшая лава, извергнутая из разлома в земле под ним. Или грибовидное облако из атомного взрыва. Еще он был похож на столб черного дыма, поднимающийся от пожара на нефтехранилище. Ужасный, раздувшийся ствол был будто до краев наполнен таинственной силой, непостижимой для простых смертных, вроде нас. Дерево было действительно пугающим. Могучий лавр с огромными шишками вовсе нельзя было назвать приятным на вид. От поднимавшегося на высоту в несколько десятков метров ствола отходило множество ветвей, толстых и тонких, извивавшихся во все стороны. С толстых ветвей свисало нечто похожее на сталактиты или сосульки. Они, конечно же, тоже были частью дерева. Верхняя часть ствола действительно была приплюснута, а пасть с зазубринами по краям распахнута. Я сразу вспомнил рассказ владельца магазина игрушек у подножия холма и внимательно осмотрел ствол в поисках второго отверстия в складках коры. Оно было похоже на распахнутый в ужасном крике рот. Чем дольше я на него смотрел, тем больше участок вокруг него казался мне похожим на человеческое лицо. Казалось, я был готов признать, что, прислушавшись к дереву, можно расслышать плач заточенных в нем бесчисленных душ. Необыкновенное дерево. Даже просто стоя рядом с этим гигантским лавром, я ощущал его безмолвное давление на своих плечах. Скрученный и сгибающийся ствол хотелось назвать уродливым. Казалось, его изгибы символизируют собой все зло, что есть в этом мире. С того момента, как зашел за угол дома в западном стиле, я словно попал в другое измерение, таинственное, странное. Ветер затих. С наступлением сумерек густой туман постепенно окутывал нас и этот гигантский лавр. Я старался побороть ощущение, что все мое тело сковало холодными цепями. Я подался вперед, с трудом переставляя ноги потянулся к крепкому толстому стволу и коснулся его странной, обветренной коры ладонью. Она была влажной, как земля под ногами. В воздухе висел слабый неприятный запах гнилой рыбы. От корней по стволу взбирался густой зеленый мох. С этим деревом точно было что-то не так. Я это почувствовал. Этому обиталищу злых духов было уже две тысячи лет. Просто стоя рядом с ним, можно было потерять сознание от головокружения. Так вот, в Японии, продолжил Юдзуру высоким, почти женским голосом, насколько мне известно, есть еще три гигантских лавра. Камфорный лавр растет в основном в Западной Японии. А еще таких деревьев особенно много на острове Кюсю. Самый иероглиф камфорный лавр состоит из двух частей – дерева и юг. Выходит, это буквально дерево, растущее в теплых южных регионах. Например, в парке Табарудзака в префектуре Кумамото есть одно знаменитое дерево. Во время Сатсумского восстания его сухие ветки использовали не только как дрова, но еще и как оружие. Сатсумское восстание – антиправительственное восстание нетитулованной аристократии Японии под руководством Сайга Такамори, произошедшее в 1877 году на юго-западе острова Кюсю. Также называется «Война Сайнан». Завершилась победой правительственных сил и самоубийством лидера повстанцев. А ведь по сравнению с нашим деревом оно еще совсем юное, каких-то 300 лет, и ствол в обхвате всего около 6 метров. Есть еще дерево в Такео, префектура Сага. Благодаря ему камфорный лавр стал символом префектуры. Его окружность у основания ствола 25 метров. На высоте 4 метров уже меньше, всего 12 12,5. Крона с севера на юг 29 метров, а с востока на запад 24. Высота дерева 26 метров, почти как наш великан. И возраст насчитывает тысячу лет. Его еще называют лавр-кавага, по названию протекающей рядом реки. А местные прозвали его лесом одного дерева и поместили у корней святилище богини Инари. Инари – синтоистское божество изобилия, риса и злаковых культур вообще, лис, промышленности, житейского успеха. Одно из основных божеств синтоизма На Кюсю и в Ямагути часто можно встретить такие леса из одного дерева. На коре некоторых встречаются изображения Ачалы. Ачала в японском Фудо недвижимый, неизменный. Гневное божество-защитник в буддийском направлении Ваджраяна относится к Видья-Раджа и считается самым сильным из них, занимая по этой причине важное положение в ваджраянской иконографии. Почитается в основном в Китае и Японии. «Ведь люди из древней верили, что в огромных деревьях обитают могущественные духи, как злые, так и добрые. Для японцев неважно, добрых или злых богов почитать. Гневному духу они поклоняются еще охотнее, отдавая дань уважения и стараясь не разозлить». «Вы правы?» — согласился Митарая. «Еще одно дерево есть в Атами на полуострове Идзу». Служители святилища Кеномия, у которого оно растет, утверждают, что ему две тысячи лет. Оно очень большое. Кажется, будто два ствола переплелись в один, окружность которого достигает 15,5 метров, а высота около 20. С этим деревом в святилище Кеномия связана одна странная традиция. Вокруг ствола неспроста обвязана соломенная веревка семенава с тысячей бумажных журавликов. Семенава. Веревка, сплетенная из рисовой соломы нового урожая, которые в традиционной японской религии синта отмечают священное пространство. В качестве материала также используется высушенная трава, связанная при помощи жгута и букеты из прутиков. Говорят, что если обойти вокруг дерева по тропинке, то оно продлит твою жизнь еще на один год, так что я тоже раз десять обошел лавр. «Значит, будете жить долго?» – подпел Митарай. Так что в Японии есть еще такие деревья, но их всего три. 4 включая этот лавр. Камфорный лавр растет только в теплых краях, поэтому-то их много на Кюсю и Ватами. А вот то, что он настолько большой экземпляр вырос здесь, в Йокогаме, очень необычно. Для ботаников это тоже загадка. Действительно, я как-то слышал причина в том, что он питался кровью казненных здесь преступников. Ну, конечно, напился крови преступников и вырос таким огромным. Не смешите. Хе -хе -хе. Юдзуру снова странно рассмеялся. Его смех разнесся по заднему двору, теперь заполненному густым туманом, как радостный крик какого-нибудь Йокая. Йокай – сверхъестественное существо японской мифологии. В японском языке слово «Йокай» имеет очень широкое значение и может обозначать практически всех сверхъестественных существ японской мифологии или даже заимствованных из европейской. Находиться там было жутковато. Резко поднялся ветер, и разом зашумели в ответ листья окружавших нас растений. Наполненный этим звуком мир, казалось, лишился цвета и совершенно утратил признаки животной жизни, обратившись в мир бездвижных растений. Но все-таки интересно. В Токио, в районе Минато, где я учился в школе, тоже было большое дерево каштанника, такое сильное, что корнями вздыбило землю. Я долго думал, почему же он вырос настолько большим, а недавно узнал, что в период Эдо там была резиденция семьи Хасакава. Род Хасакава — японский самурайский род периодов муромати сен и Эдо, 14-19 веках. «Хасакава?» — переспросил я. «Вы могли слышать о ней в предании о 47-ми ронинах. В этом особняке заговорщики встретили смерть, достойную самураев». «Месть Ако». 47 Ронинов, буквально странствующие самураи из Ако, реже 47 самураев. Основанное на реальных событиях японское народное предание, повествующее о мести 47 бывших самураев за смерть своего господина. О, я почувствовал, как по телу побежали мурашки. Именно в нем 2 февраля 1703 года один за другим совершили ритуальное самоубийство 17 Ронинов, включая ясио Ойси. Ронин – воин феодального периода Японии, потерявший покровительство своего хозяина либо не сумевший уберечь его от смерти. Ойси Йосио был камергером области Ако в провинции Харима. Известен как лидер 47-й ронинов в их месте 1702 года. Его часто называют по титулу «Ойси Куроноска». Говорят, тогда у дерева и появилось странное свойство. Впитав человеческую кровь, оно поглотило еще и их духовные силы и стало таким огромным. Потрясенный я лишился дара речи. «Кстати, полицейские тщательно обыскали сам дом и территорию вокруг него?» — спросил Митараи. «Зачем?» — не сговариваясь, одновременно спросил я и Юдзуру. «В поисках петуха!» — раздраженно ответил мой друг. «Бронзовый статуи петуха с крыши». «А, петух!» «Да, похоже, полицейские его искали» ответил Юдзуру. «Но не нашли». «Нет, не нашли». «Интересно, насколько тщательно они искали на камфорном лавре?» «На дереве?» «Да». «Но почему там?» «Звучит неразумно, но вряд ли в нашем случае стоит полагаться на здравый смысл. Нам стоит поискать там». «Нет, на лавре точно не искали. Предлагаю завтра, как рассветет, залезть на дерево и поискать. Сейчас уже совсем темно». «Эй, Митарай!» «Что такое?» «Ты что, собираешься залезть на дерево? А как еще можно на нем поискать?» Я открыл рот, но ничего не ответил. И о чем он только думает? Одна только мысль об этом приводила меня в ужас. «Не стоит, это опасно. Я думал о раскрытой пасти дерева, готовой проглотить очередную жертву. Почему? Думаешь, меня съедят?» ухмыльнулся Митарае. Его белые зубы мелькнули в сумерках. Сейчас мой друг казался мне безрассудным и легкомысленным смельчаком. Неужели он забыл об ужасных событиях, с которыми было связано это дерево? Нельзя было с уверенностью сказать, что Лавр не виноват в смерти Таку. Нет, я был практически уверен, что он как-то в этом замешан. На этот раз нашим главным подозреваемым был не человек. Нельзя было предугадать, что могло произойти. Я хотел бы подняться на крышу, но солнце уже село, а в темноте это лишено смысла. «Юдзуру-сан, не могли бы вы пока что показать нам дом изнутри?» — весело сказал Митараи, но его голос прозвучал весьма странно.